Глава восьмая. Ах, змеюка! Затаив дыхание, я шла к танцующим. Народ, замечая, кто меня ведёт, в удивлении замирал. Только бы всё получилось. Я готова была скрестить пальцы и на ногах, и на руках, лишь бы удача улыбнулась мне. Друзья, впервые благородный господин вышел танцевать с прекрасной девой. Кому же выпала такая честь? Радостный голос, усиленный артефактом, приближался. Неужели это племянница нашей медянки Лалита? Со всех сторон послышались завистливые шепотки. Я как-то пробовал новое блюдо в таверне медянки. Не земное блаженство, сбалансированный вкус, необычно яркий цвет. Лалита, как назывался тот суп? К моему лицу подлетел артефакт в виде кругляша на палке. Борщ. Смутившись всеобщим вниманием, прошептала я: "Приходите, мы всегда рады новым гостям". "О, какая хозяйка не похвалит свою таверну", пел соловьём распорядитель танцев. "Что? Это моя таверна", к нам подбежала раненная тётушка. Она хотела ещё что-то сказать, но, увидев дракона, расплылась в улыбке. "Извините, господин, танцуйте, не буду мешать", и задом попятилась. "Что это с ней?" Да, та верно принадлежит несравненной Мидянке, но её племянница готовит необыкновенные блюда. Ох, что ты я заговорился. Танцы, и грянула музыка. Я надеялась, что будет медленный танец, но музыкальное произведение оказалось задорным и быстрым, поэтому все пустились в пляс. Дракон Алекс быстро кружил меня вокруг моей оси. Ох, я и выплясывала. Впервые почувствовала себя счастливой в новом мире. Заботы отошли на второй план. Улыбка не сходила с моего лица. Я хотела кружиться и кружиться, а ещё ощущать тепло мужских рук на своей талии. Ах, дракон ловко крутанул меня подбросил вверх и тут же поймал. Музыка стихла, а он, прижав меня к себе, смотрел в мои улыбающиеся глаза. Готова? Тихо шепнул Алекс и приблизил своё лицо к моему. Медленно кивнув, я облизнула губы, почему-то пересохло во рту. В его глазах вспыхнул интерес. Мужские губы завладели моими губами. Я прикрыла глаза и положила руки на его плечи. Тепло, словно растопленное масло, расплывалось по телу. Пальцы перебирали шелковистые чёрные волосы. Мои губы приоткрылись. И я ответила на поцелуй. Я тут же забыла, что хотела лишь поцеловать дракона, чтобы увидели претенденты на мою руку и сердце, но так увлеклась новыми ощущениями, что пришла в себя только когда почувствовала землю под ногами. Ох, вот же ей повезло, прозвучало справа. Народ ожил и бурно, не таясь, стали обсуждать наш поцелуй. Бестыдница, прозвучало всего раз и где-то вдалеке. Господа, что же вы замерли? Танцы продолжаются, невозмутимо выкрикнул дракон, и тут же заиграла музыка. Второй, третий танец. Алекс не выпускал меня из крепких рук, а я любовалась его тёмно-синими глазами, чёрными бровями, высоким лбом и красиво уложенными волосами. Спасибо, вы мне очень помогли, смущаясь выпустила мужскую ладонь из своей, хотя так не хотелось. Тебе спасибо за прекрасный танец. Мои губы обжёг страстный поцелуй. Скорее всего, все видели и донесут твоему старику, какая ты жаркая девушка. Может, дракон хотел так пошутить, но только смутил меня. Поблагодарив ещё раз, я бросилась прочь с празднования. Губы горели от сладких поцелуев. Я то и дело прикасалась к ним пальцами, смущаясь, улыбаясь и желая продолжения. Ворота нашего дома были закрыты. Я обрадовалась словно ребёнок, что Мийданка, несмотря на мою выходку, осталась праздновать дальше. Прошмыгнув в калитку, я побежала в сторону дома. Мне необходимо увидеть бумаги, в которых говорится о моём наследстве, хотя бы понять, где находится моё свидетельство о рождении. Я была уверена, что в этом мире получают такую бумагу при рождении или его аналог. Хозяйка Как мы рады, что вы пришли. Домовые закружили вокруг меня. Я каждого погладила по голове. Мы нашли тайник Алита. Рома подставил голову для ласки. Ой, тоже мне тайник. Так прикрыла тряпочкой и думала, что никто не найдёт. Под кроватью одна из половиц открывается. Вот под ней в небольшой коробке деньги и различные документы. Довольно произнёс Апал и тоже попросил ласки. Спасибо, что нашли. Идёмте, стоит посмотреть, что там. Карбон, смотри во оба глаза. Как только заметишь, что сюда идёт медианка, сразу же предупреди. Оставив одного домового приглядывать за входом, мы побежали в комнату тётки. Да, она не особо пыталась спрятать документы. Открыв тайник и достав коробку, я быстро перебрала бумаги. Завещание моих родителей, свидетельство о рождении, Документы на дом в столице находились именно там. Оказывается, я не самый нищий гном. По завещанию мне положено аж 500 золотых, дом с пристройками, я вчитывалась в текст, и три домовых. Я перевела взгляд на Рому и апала. Они там что, всё это время голодают? Возможно, Рома потёр лапкой лоб. Но если хозяева им дали письменное разрешение на покупки, уход за домом даже после их смерти, то они должны продержаться. Очень надеюсь, что так и случилось. Тут в конце завещания написано, что моим опекуном назначается госпожа Мидянко, пока мне не исполнится 20 лет, а дальше я могу распоряжаться своим имуществом на своё усмотрение. Я схватила свидетельство о рождении и поняла, что заботливая тетка умолчала, что месяц назад мне исполнилось двадцать. Ух, змеюка! Хаяйка, веселая медянка возвращается домой в компании Гора. Ее пока не видно, но голос слышно. Песни во всю орёт, а ваш братец ей звонко подпевает. В комнате появился Карбон. Значит так. Быстро убирая коробку на место, произнесла я. Сегодня же ночью собирайте небольшую котомку с моими вещами. Там должны быть все документы, касающиеся меня. Как только выдастся возможность, хватаем гора и бежим со всех ног. Деньги есть, дом тоже, проживем. Из чего придумала выдать замуж за старика и про наследство умолчала-то? Негодование захлестнуло меня. Слушай, миссия хозяйка, произнес Карбон, закрывая за нами дверь. Утро для меня было не совсем добрым. Лалита, тётка бесцеремонно стёрнула с меня тонкое одеяло. Пусть летние ночи и были тёплыми, но я почему-то мёрзла. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты устроила вчера представление? Ты понимаешь, что наделала? Хотя ты и не сильно виновата, Мидянка неожиданно отошла от меня, присела на стул и закрыла здоровой рукой лицо, чем меня удивило. Тётушка тихо позвала я. Скажи, а почему ты не оттащила меня от дракона? Она отняла ладонь от лица и внимательно посмотрела на меня. Почему к тебе память так и не возвращается? Драконы самые сильные существа, им невозможно противиться. Ты и сама заметила, пошла за благородным словно каза на верёвочке. Прости, что накричала. Любая бы пошла. да только этот чешуйчатый распустил свою подавляющую магию, и ты отдала ему свой первый поцелуй. Ох, что сейчас будет? Ни один гном в округе на тебя не посмотрит. Опозорила семью. Гномиха расстроенно хлюпнула носом. И ведь ничего не предъявить этому гаду. Последние словами Дьянка прошептала. Где мы, а где драконы? Вот если бы тебя силой поцеловал оборотень или гном, то я бы нашла у право, заставив того жениться. Так она что, думает, что Алекс напустил на меня магию и силой сорвал поцелуй? Ух ты, как мне повезло, что избежала наказания. Тётушка, не расстраивайся. Я плохо что помню из вчерашнего вечера. Хотела наврать что-нибудь, но родственница не дала мне договорить. Вот о чём я ей говорю. Драконы они такие, применяют магию. Мидянка перебила меня и поднялась. "Лалита, ты только не переживай. Пусть не в ближайшие дни и не в этом городе, но я найду тебе жениха, красивого, умного и работящего гнома. Мне кое-чем обязан троюродный братец моей матушки. Они живут далеко, за тёмными горами. Я ему напишу письмо и потребую для тебя жениха". Я мысленно застонала, что ж она никак не отстанет от меня. Дядушка, зачем такие хлопоты? Я и одна прекрасно проживу, работать умею, буду-то вернее деньги приносить. У нас с каждым днём всё больше клиентов. Да и вы меня любите, заботитесь, не всем же замуж выходить. Да и какой молодой гном на меня польстится? Я некрасивая. Может, за человека? Лалита, мне, конечно, приятно, что ты меня любишь и не хочешь оставлять, но прекрати эти ужасные разговоры. Все приличные девушки, а ты приличная, несмотря на вчерашнее происшествие, выходят замуж. И тебя выдадим. Всё, хватит разговоров. Иди умывайся и в таверну. В ближайшие дни из меня работник никакой. Буду в зале стоять, деньги принимать. Ох, как же у меня рука ноет. Мидянка практически закрыла за собой дверь, но обернулась и произнесла: "Приготовь-ка сегодня блинчиков с начинкой, как ты умеешь". А это что-то новенькое. Тётка только ругала меня, а тут сама просит. И меня, больную старушку порадуешь, и народ накормим, пусть денег побольше принесут. Что ты там ещё можешь вкусного придумать? Вспомнила, копчёный окорок в чулане висит. Надо его продать, а то жара сильная стоит. Как бы не испортился, придумай что-нибудь. Что с ней? Сползая с кровати, спросила о пустоты. Не узнаю тетку. Может, вчера ее комар волшебно укусил, или лекарню ту микстуру дал, вместо обезболивающего продал подобрин? Если на сегодня претендентов на мою руку и сердце не осталось, то тогда стоит основательно подготовиться к побегу. Узнать, кто и как может нас довести до ближайшего города, а оттуда мы с Гором уже найдем двухколку или другой транспорт и уедем в столицу. Я обожала заходить в тёмный чулан с копчёностями. Их часто заказывают, но именно как закуску. "Да, тяжело, это будет сбыть такой большой окорок", пробурчала я, поворачивая ногу. И тут в моей голове вспыхнула лампочка. "Я знаю, какое блюдо приготовить и кто с удовольствием за него заплатит". "Тётушка Мидзянка", я поймала родственницу, входящей в кухню. "Вы же хотите продать весь окорок и по хорошей цене?" Да, Лалита, очень хочу. Много денег за него уплачено, ответила та. Я знаю, какое блюдо приготовить и кому подать, улыбнувшись, поправила свой фартук. Рассказывай, что нужно делать. Нет, всё же что-то повлияло на медианку. Стоит наведаться к лекарю и узнать, что за микстуру он ей прописал. Так, мне нужен очень острый перец и чтобы кто-то отнёс от меня записку главе троллей. Как только получу ответ, то сразу же приступлю к готовке. Пришлось порыться в кастрюлях, но я нашла самую большую. Вот сюда войдёт весь окорок. Лалита, наш повар может и разрубить кость, не обязательно. Просто замечательно, тётушка, пусть рубит, а я писать записку. Лалита, но если ты испортишь блюдо, и его не станут покупать тролли, то я с тебя шкуру спущу. поугрожала родственница, но как-то вяло и даже задумчиво, будто не понимая, зачем она это говорит. Ответ пришёл быстро. Глава клана троллей Кранц был заинтригован и заинтересован. Он тут же согласился отведать острова-прио острова странного супа с копчёностями под названием харчо. Конечно, я собиралась варить не классическое харчо, просто дала ему такое название. От классического его отличало большое количество острейшего перца, собранного гором в лесу, и копчёное мясо. Я сама не стала пробовать сей шедевр, Игору с медянкой не дала, сказав, что вряд ли успею добежать до лекаря. А вот каменным троллям угощение должно прийти по душе. Пока по кухне разносился неимоверно вкусный аромат готовившегося супа, я приступила к основному заказу блинчикам. Заняв всю плиту, я, как волшебный паук, орудовала четырьмя сковородками. Горка быстро пополнялась. К приготовлению начинки привлекла подменного повара. Вдвоём мы через час готовы были накормить всех желающих. Приходящие гости принюхивались к смешавшимся ароматам и все поголовно спрашивали, а что вкусного готовится на кухне. В какой-то момент прибежала не выдержавшая вопросов Мидянка. и попросила разделить суп на две кастрюли, потому что гости не расходились, съев все блины, ждали ароматный суп. Улыбнувшись, я сделала, как просила Мидянка. Наваристого супа получилось много. Мидянка не упустила момента и задрала цену на супчик, и не прогадала. Прижимистые гномы заплатили и за блинчики, и за харчо. Ох, хозяйка, я так разтолстею, не могу остановиться, как вкусно. Нахваливал гном, заказывая вторую тарелку супа. Как ваше здоровье? Вы с такой рукой еще и готовите? И не говорите, вся в делах и заботах. А рука скоро срастется, лекарь обещал. Принимая деньги, щебетала медянка. Не успели постоянные посетители покинуть таверну, как распахнулись двери и во внутрь ввалилась толпа троллей во главе с Кранцем. Хозяйка, подавай обещанный суп. И смотри, если обманула, и он не будет таким острым, то не заплачу, пообещал Кранц. А медянка, подбоченевшись, уже собралась что-то выкрикнуть. Господа троли, не переживайте, все будет, как вы любите. Пришлось выскочить в зал и опередить тетку. Верим тебе, Лола, улыбнулся Кранц. Не сите. Не успели мы подать ароматный горячий суп, как двери вновь открылись. Дракон! Тролли замерли с поднесёнными картоложками. Всем есть, недовольно выкрикнул Кранц. Похоже, он не долюбливал драконов, и тролли послушно застучали ложками. Господин Алекс осмотрелся и присел в углу возле дверей. Мидианка Зау улыбалась, поправила причёску, фартук и побежала к драгоценному гостю. Ох, как вкусно, остро, необычно. Аромат! Неслись со всех сторон возгласы довольных тролей. Лолита, выйди в зал. Я только поставила очередной блинчик на огонь, как в кухню заглянула удивленная медянка. Дракон не хочет со мной разговаривать, требует тебя. Иди, я послежу за блином. Принимай любой заказ от него. Вы вернёмся, но приготовим. Совершенно не помню. Это тот дракон, что тебя целовал, или другой? Они все такие красивые, что я совершенно не запомнила их лица. Чего? Мидянка не помнит, кто со мной танцевал? Жаль, что не могу задать вопрос Алексу, что за магию они применяют. Я вышла в зал и, взяв со столика блокнот, поспешила к гостю. Господин, что желаете заказать? Я смущаясь подняла глаза на Алекса. Он молчал. Могу предложить очень вкусные тонкие блинчики с начинкой. Все их хвалят. Мне тот суп, что едят тролли. Алекс смотрел прямо в мои глаза. "Господин", понизив голос, попыталась его отговорить. "Суп приготовлен именно для каменных троллей. Он невероятно острый для простого". Я замялась, так как хотела сказать для простого человека. "Вы считаете, что суп может мне навредить?" "Беспокойтесь", усмехнулся он. Подождите, а почему дракон тут? Они же собирались побыстрее отсюда улететь. Нет, что вы? Хотя не знаю, как вы переносите острые блюда, я подам суп, но под вашу ответственность. Если вам станет плохо, то вы не будете предъявлять нам претензии. Согласен, рассмеялся он. Давно никто не беспокоился о моём здоровье. Дракон попросил суп, как у тролей. Войдя в кухню, сообщила Мидянке: "Наливай, желудки у драконов посильнее любого будут". Похоже, тётка уже подсчитывала, сколько монет сдерёт с дорогого гостя. "Хорошо", поставила на поднос тарелку с супом, ещё одну с зеленью и одну с хлебом. Аккуратно вышла в зал и направилась к молодому человеку. "Лалита, милая моя невеста". В таверну вошел радостно улыбающийся Паул. Что с ним? Неужели ему не сказали о моем проступке? Добрый день, господин Паул, остановившись, поприветствовал старика. Не ожидал от тебя такого мышка, моя, выдал он. Все разговоры в городе только о тебе. Сейчас гномов двадцать меня поздравили, что я беру в жены замечательную повариху. Что ты такое сварила, что народ решил и завтра прийти к вам в таверну? Из кухни вышла Медзянка. Господин Паул, а вам не сообщили, что было вчера на танцах? Я зашла с козырей. Ой, девченька моя милая, чего только я не вытворял будучи молодым, добродушно ответил тот. Тебя не какой-то гном поцеловал, а сам благородный дракон. Да мне все завидовать будут. Сегодня же свадьба. Я уже всё подготовил. Мидянка, чего стоишь, рот раскрыв? Сверху накину 10 золотых, а то знаю тебя, не успею оглянуться, как оборотни опередят меня, ведя мою невестушку на режатся. Мидянка подозрительно смотрела на гнома. "Паул, скажи мне, что поменялось? Ты столько времени думал, а сегодня утром аж Так, а ну говори, что задумал?" Неужели прибыль посчитал и решил свою таверну открыть? Хм, а у тётки Магги работают? Даже я об этом не подумала. Мидян, конечно, ли. Был договор. Лалита моя, ты не можешь повернуть назад. Неважно, что я буду открывать, но если ты откажешься от свадьбы, за которую я накидываю сверху 10 золотых, то я поставлю на собрании гномов вопрос о твоём изгнании. Что ты? Что ты, Паул? Я от своих слов не отказываюсь, Мидянка махнула здоровой рукой. Лалита, срочно примерять платье, что тебе дарит Паул. Твой жених в нетерпении. Теперь ты будешь как сыр в масле кататься. Он очень добрый, заботливый, а ещё откроет таверну, где ты будешь варить что захочешь. Тётушку только не забывай, всхлипнула та и цепко ухватила меня за руку. Поднос дайте донести до гостя. И тут все вспомнили, что в таверне сидит дракон. Ох, господин, простите нас за сцену, но сами понимаете, влюблённые, свадьба, Мидянка кланялась. Помогите, пожалуйста, прошептала я, ставя на стол горячий суп. Дракон же странно на меня посмотрел, пожал плечами и взял ложку. Я не могу вмешиваться в чужие дела. Одно дело испортить вам репутацию, с чем я не справился. Другое дело вмешаться в чужую свадьбу. Благородный, отшатнулась я и, опустив голову, направилась к медянке. Деточка, счастье-то какое! Не ожидала, что жадность Паула перевесит твой поступок. Ты не бойся, милая, Паул уже стар и вряд ли будет тебя бить, если только по праздникам. Чего? Я ж забыла об обиде. Пусть только руку поднимет. Всё же ты согласна выйти за него замуж и не будешь выкидывать фокусов. Обрадовалась Гномаха и приобняла меня. Конечно, ради вас, тётушка, я на всё согласна. Хотела поцеловать женщину в щёку, но не стала, чтобы не навлечь подозрений. Сбегу. Как пить дать сбегу. Только нужно выгадать момент, когда меня оставят одну, а домовые будут тихо с вещами следовать за мной. Но всё, что я успела, это только отдать приказ Карбону, чтобы тот собирал вещи, документы, припрятанное мною золото и предупредил Гора о побеге. Да только вот после этого Мидянка ни на шаг не отходила от меня.